Мы пересечём плодородную зелёную равнину, орошённую тысячей ручейков, которые окружают Ченнинг-Мэдстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся наконец в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Раголис побывал в Уайтфолле, а затем в Сент-Чемпсе, был принят с монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II. Мы, как и шейки, последуем за ним в одной из летних резиденций Карла II, Гемптон-Корт, на берегу Темзы, недалеко от Кингстора. В этом месте река ещё не является тем оживлённым путём, по которому ежедневно передвигается до полумиллиона путешественников. Тут она ещё не вздымает свои волны чёрные, как воды Коцитэ, говоря, я тоже море. Коцит в греческой мифологии река в преисподней, в Тартаре.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 Из высокой травы то показывается, то исчезает ребёнок в красной блузе, словно мак, колеблемый дуновением ветра. Жирные белые овцы, закрыв глаза, пережёвывают жвачку в тени высоких осин, и время от времени мартин-рыболов, сверкая золотистыми и изумрудными перьями, точно волшебный мячик несётся над водой или легкомысленно задевает лесу своего собрата рыбака, подстерегающего линя или о Над всем этим раем, сотканным из глубокой тени и мягкого света, возвышается замок Гемптон-корт, построенный кардиналом Вольси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец, принуждён был подарить его своему повелителю Генриху VIII. Гемптон-корт с коричневыми стенами, с большими окнами с красивыми железными решётками, с тысячей башенок со странными колоколенками, с потайными ходами и фонтанами во дворе, как Баргамбре, Гемптон-Корт, Калавель, роз и жасминов. Он радует зрение и обоняние. Он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом II посреди великолепных полотен Тициана, Бординона и Рамдейка. Тем самым Карл II в галерее которого висел портрет казнённого Карла I И на деревянной обшивке стен видны были дыры от пуританских пуль, выпущенных солдатами Кромвеля 24 августа 1648 года, когда они привели Карла I с Гемптон-Корт в качестве пленного. Тут собирал свой двор его сын, вечно жаждувший удовольствий, этот поэт в душе недавний бедняк, который днями наслаждения возмещал каждую минуту, проведённую в лишениях и нищете. Не мягкий газон Гемптон-Корта, такой нежный, что кажется, будто идешь по бархату. Не громадные липы, ветви которых, как уив, свисая до самой земли и скрывают в своей тени любовников и мечтателей. Не клумбы махровых цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов. у 20 футов высоны, которые раскидываются в воздухе как огромные снопы. Не эти красоты любил Карл II в прекрасном дворце Гэмптон-корт. Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, изспещрявшуюся морщинами во время ветерка, как волнистые волосы Клеопатры. Клеопатра, последняя царица Египта 51-30 годов до нашей эры из династии Птолемеев, пленившая своей красотой Юлия Цезаря и Марка Антония в 18 веке шумный успех в светских кругах имел многотомный роман Ла Кальпренеда Акреапатри или пруды покрытые ряской и белыми ковшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую зависть. Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали чёрные лебеди и маленькие прожорливые утки, гонявшиеся за зелёными мухами, Видившиеся на ирисе и за лягушатами в их убежищах из зелёного мха, может быть, его привлекали огромные астралиственники, лёгкие мостики, переброшенные через канавы, серны, перебегавшие бесконечные аллеи или трисагустки, порхавшие среди букс и клевера. Всё это есть в Гемптон-Корте, а кроме того, в аллее белых роз, вьющихся по высоким трильяжам и усыпающих землю благоуханным снегом. В тамошнем парке есть также старые смоковницы с позеленевшими стволами и скорнями, ушедшими в поэтические и роскошные пласты мха. Нет. Карл II любил в Гемптон-Корте очаровательные женские фигуры, которые после полудня мелькали по террассам. Он, подобно Людовику XIV, приказывал выдающимся художникам запечатлевать их красоту, так что на полотнах осталась увековеченными множество красивых глаз, влучivшихся любовью.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 обруку с другой дамой одетой в темно-синее или новое. Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и беседуя поднялись на террассу, вдоль которой тянулся ряд отдельных павильонов различной формы. Почти все они были заняты, и молодые женщины прошли, не останавливаясь, причём одна покраснела, а другая задумалась. Наконец они достигли конца террассы. выходивший над темзу и отыскав тенистый и прохладный уголок у сейлис. Куда мы идём, Стюарт, спросила младшая. Ты ведёшь, дорогая Грефтон. Я иду за тобой. Я? Конечно, ты. Туда, где на скамейке ждёт и вздыхает молодой француз. Мисс Мэри Грефтон моментально остановилась. Нет, нет, я не иду туда. Почему? Вернёмся, Стюарт.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 Допустим. Однако, хотя мы и не сильны в политике, мы всё же настолько смыслим в ней, чтобы видеть, что у господина Боржелона нет здесь никакого серьёзного дела. Послушай, сказала Стюарт с сделанной важностью. Я так и быть, выдам тебе государственную тайну. Хочешь, я перескажу тебе верительное письмо короля Людовика XIV к Его Величеству Карлу II, привезённое господином Боржелоном? Конечно, хочу. Вот оно. Светратный. Я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас принять его хорошо и внушить ему любовь к Ангели. Только и всего. Да или что-то в этом роде. Не отвечаю за выражения, но смысл такой. И что же ты отсюда вывела, или вернее, что отсюда вывел король? Что у его величества короля Франции был какой-то повод удалить господина де Бружеона и женить его где-нибудь за пределами Франции. Значит, благодаря этому письму король Карл Второй принял господина Доброжелона, как тебе известно, великолепно и подружески. Он предоставил ему лучшую комнату в Уайт-Холле, и так как ты являешься теперь украшением двора, ты отвергла любовь короля, полонекрасней, то король пожелал расположить тебя к французу и поднести ему прекрасный подарок. Вот почему ты, наследница трехсот птиц, тысяч будущая герцогиня красивая и добрая участвуешь пожеланию короля во всех прогулках предпринимаемых господином де Брожелонном словом тут устроено нечто вроде заговора и вот если ты хочешь отжечь фитиль я даю тебе огонь мис мэри очаровательно улыбнулась и сказала пожимая руку подруги так благодари короля непременно но береги господин де Бингем Ревнив, погрозила Стёрт. Не успела она произнести эти слова, как из одного павильона на террасе появился Герц и, подойдя к дамам, с улыбкой сказал: "Вашеба эти с мисс Люси, а не Ревнив. И вот вам доказательство, не смотри. Вон там мечтает в одиночестве виконт Дебражелон, который, по-вашему, должен быть причиной моей ревности. Бедняга. Надеюсь, что вы не откажетесь разделить его одиночество. А я хочу побеседовать наедине с мисс Люси Стёрт". И преклонившись, Люси Герц к прибавил: "Разрешите мне предложить вам руку и проводить к королю, который нас ждёт". С этими словами Бэкингем предложил руку мисс Люси Стюарт и увёл её. Оставшись одна Мэри Грефтон сидела несколько мгновений неподвижно, потупив голову с грацией, свойственной молоденьким англичанкам. Глазея, были недишительно устремлены на Рауля.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 Вы меня принимаете? Кому же я обязан таким счастьем? атмазель спросил Рауль. Господину Бэкингему с притворной весёлостью отвечала Мэри. Герцк, бекингему, который так добивается вашего драгоценного общества, возможно ли, мэтмазель, право судачь как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую или вернее, большую часть дня. Вчера король мне приказал сидеть за столом подле вас. Сегодня Герцк предлагает мне посидеть с вами на скамейке.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 Как глядела, мне нравится, не правда ли? Право не знаю, рассеянно и со вздохом отвечал Рауль, как не знаете. Простите, поспешно проговорил Рауль, встряхивая головой и собираясь с мыслями. Простите, я не расслышал. Ах, вздохнула девушка. Напрасно Герцберг Бекенгем прислал меня сюда. Напрасно? С живостью спросил Рауль. Да, вы правы. Я человек угрюмый, вам со мной скучно. Господину Бекенгему не следовало посылать вас ко мне.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 Рауль с удивлением посмотрел на девушку. Вы друг Герцига де Конта, спросила она. Герцик удостоивает меня чести называть своим другом с тех пор, как мы познакомились с ним во Франции. Значит, вы просто изныко? Нет, потому что Герцик Бэкингем близкий друг человека, которого я люблю как брата, графа де Гиша, да мадмуазель, который влюблён в Герцигиню Орлеанскую. Что вы говорите? И любим её, спокойно продолжала девушка. Горе выпустил голову. Мисс Мари Грефтон продолжала со вздохом: "Вы не очень счастливы. Похитите меня, господин Доброжелван, потому что герцог весьма неудачно предложил меня вам в спутницу. И ваше сердце занято другой, и вы дарите мне как милостыню вашего внимания. Все знаете, все знаетесь. Было бы дурно с вашей стороны, виконт, не сознаться. Извольте, я сознаюсь.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 Вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту, моя любовь во Франции. Благодарю вас, господин Доброжилон, вы благородный человек, и я впредь буду еще больше любить вас. Подружески, ну, довольно обо мне, поговорим о вас. Забудьте, что мисс Грефтон говорила вам о себе, а скажите мне лучше, почему вы печальны, почему за последние дни вы стали грустить еще больше». Голос был до глубины сердца взволнован этим нежным и задушевным голосом. Он не нашёлся, что ответить, и Мэри снова пришла ему на помощь. "Пожалейте меня", сказала она. "Моя мать была француженкой, значит, я могу сказать, что по крови и душой я француженка, но над моей французской пылкостью вечно рассевается английский туман и английская хандра".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 А أول сделал движение, вы её знаете, я слышал это имя. Она тоже любит, и её последние письма говорят мне, что она счастлива. У меня, как я уже сказала вам, господин Доброжелон, половина её души, но не и сотая доля её счастья. Поговорим теперь о вас. Кого вы любите во Франции? Одну милую девушку, чистую, нежную, как лилия. Но если она тоже любит вас,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 Что же он вам пишет? Читайте. Друг мой, я ранен, болен. Верните шрауль, вернитес, дегиш. Что же вы собираетесь делать, спросила Мария, у которой замерло сердце. Получив это письмо, я хотел бы тотчас же испросить согласье короля на отъезд. Когда же вы получили письмо? Позавчера. А на нём стоит пометка Фонте Бласт странно. Не правда ли?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 «Скоро тяжело заболеет, и ему больше, чем когда-нибудь понадобится заботливое лечение». «Что вы хотите сказать, милорд?» — с живости проговорил Рауль. «Вам я ничего не скажу, но если вы желаете, я посвящу мисс Мэри в такие вещи, которых вам нельзя слышать». «Милорд, вы меня подвергаете пытке». «Милорд, вы что-то знаете». Я знаю, что мисс Мари Грэфтон самое очаровательное создание, какое может встретить на своём пути больное сердце. Ми лорд, я уже сказала вам, что виконт Дебражелон любит другую, проговорила Мари напрасно. Вы что-то знаете, герцог? Объясните мне, почему я люблю напрасно? И кого же он любит, скречала Мари. «Он любит женщину недостойную», — его спокойно отвечал Бекингем с флегматичностью, которая свойственна одним только англичанам. Мисс Мари Грефтон вскрикнула, и ее порыв не меньше, чем слова Бекингема, поверг Брожелона в трепет. «Герцог, вы произнесли слова, объяснение которых я немедленно ни секунды отправляюсь искать в Париже». «Вы останетесь здесь», — сказал Бекингем. «Я? Да, вы. Почему же?»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 В золоке им следовал запыленный курьер, очевидно, всего только несколько минут назад ступивший на землю. «Курьер из Франции! Курьер от принцессы!» — вскричал Рауль, узнав леврею принцессы. Курьер попросил доложить о себе королю, между тем, как герцог и мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.